Глава 13. Спасение семьи. Стоп. А следователь с самого начала не знал? Не знал чего? Что ты не убийца? Возможно. Почему я сразу до этого не додумался? Мы побежали к дому тетушке Ян Сун-И. Когда мы вошли во двор, она мыла полы на веранде. Вам чего? Тетушка, нас интересует один вопрос. Что именно? Рост человека, которого вы видели в ту ночь, был такой же, как у следователя? Не помню. Кажется, да. Ван Канджин и Сон Памин – оба среднего роста. Значит, похоже. Памин был среднестатистическим подростком, а следователь – физически более развит. Но ни тот, ни другой ничем не выделялись. Их можно перепутать? Не поняла. Я спрашиваю, можно ли перепутать этих двоих? Не знаю, но человек, которого я видела, был точно не следователь. Куртка, кроссовки и походка. Помин ходил, расставляя носки врозь. Походку можно скопировать. А одежда? Такой куртки больше ни у кого нет. Помин выглядел как пять лет назад. Я не знал, что возразить на эти слова. Но сомнения все-таки остались. Спустя четыре часа обсуждений мы отправились в магазин «Тысячи мелочей». Когда мы пришли, хозяйка активно боролась с мухами, а Соломон в льняной рубашке и трусах смотрел в гостиный телевизор. Хозяйка обратилась к нам с вопросом, который про себя задавала мухам. «Вам что здесь надо?» Мы сосчитали до ста. Ее пронизывающий взгляд не особо нас пугал, потому что мы следили за счетом. Когда мы дошли до нуля, зазвонил телефон. Хозяйка взяла трубку, одарив нас испепеляющим взглядом. «Да. Магазин. тысячи мелочей». В трубке что-то ответили, и лицо ее стало каменным. Мы продолжали стоять и смотреть. «Нет. Такого не было». Хозяйка положила трубку и побледнела. Мы протянули ей ту самую книгу и показали надпись на последней странице. «Он и сейчас живет среди нас». Еще после встречи в доме тетушки Ян Сун И, мы втроем посетили офис местной службы занятости. Именно сюда пять лет назад приходил старший сын хозяйки магазина перед тем, как отправиться в море ловить креветок. Все, что касалось работы и трудоустройства жителей деревни, проходило через это место. Особенно, если это связано с морем. Здесь можно было найти телефон ассоциации рыбопромышленников, которой принадлежало судно. Мы им даже позвонили, включили громкую связь и доверили тётушке Ян Сун И вести разговор. Нам ответила молодая девушка, представившись бухгалтером ассоциации. Она сказала, что они закрылись. «А вы там работали?» – спросила сотрудница у тетушки. «Я нет. Но пять лет назад там работала моя родственница. В тот год на море был сильный шторм». «А, вы о тех событиях. Все страховые были выплачены». Следующий вопрос тетушка Ян Сун И задавала очень осторожно. «А вы не знаете, кто-нибудь выжил в шторм?» Девушка на той стороне линии ответила, что ни один здравомыслящий человек не будет задавать такие вопросы. «Корабль перевернулся. Вы о чем?» «Тело не нашли. Но нет ни единого шанса, что человек выжил. Поэтому все страховые были выплачены. Недавно мы передали вещи этого человека. Вы не получали?» «Передали вещи?» Да. Когда было принято решение закрыть ассоциацию, мы обнаружили на складе личные вещи погибшего, оставшиеся после шторма. Мы все собрали и срочно отправили на адрес подведомственного полицейского участка. Полицейский участок? Да. Вы не получили? А как звали вашего родственника? Его звали Сон Памин. Подождите, я проверю. Да, все верно. Мы отправили обувь и кроссовки. Все ушло на адрес полицейского участка. Мы положили трубку. Что бы там ни говорили, Сон Памин не мог выжить и вернуться в деревню. Тётушка кивнула мне. «Да, вернулись только вещи. Но вещи не дошли до матери погибшего. Есть способ это проверить. Присоединилась к нам Танджу. Мы еще раз позвонили той девушке и попросили ее позвонить в магазин, где работала мать погибшего. Девушка занервничала. Что происходит?» Очень вас прошу позвонить родственникам и рассказать все то, что вы рассказали мне. Позвоните им через 30 минут. Спросите, получили ли они вещи их родственника, который вы отправили в полицейский участок. Девушка согласилась нам помочь. Мы схватили книгу и помчались в магазин тысячи мелочей. От остановки до магазина дорога занимала 25 минут. Почти сразу после того, как мы зашли в магазин, раздался телефонный звонок. Девушка позвонила, как и обещала. Хозяйка взяла трубку и побелела в лице. «Вы отправили вещи моего сына?» «Как такое может?» Мы достали книгу и показали надпись на последней странице. «Он и сейчас живет среди нас». Я спросил очень уверенным голосом. «Вы думаете, ваш сын убил старика Кима?» Хозяйке магазина пришлось признаться. Она рассказала, что узнала о том, что Памин жив, Примерно 5 месяцев назад от следователя Ван Каньжина. И уже тогда ей показалось очень странным, что с его сберегательного счета потихоньку снимались деньги. То 10, то 20 тысяч вон. Деньги снимались через банкомат, но вся история операции была зафиксирована на счете. Сберегательная книжка была у хозяйки магазина, а банковская карта – у ее старшего сына. С одной стороны, логично, что после смерти владельца дебетовая карта перестала работать. Но проблема заключалась в том, что картой все еще активно пользовались через пять лет после исчезновения владельца. Слова следователя, что Памин, скорее всего, жив, отозвались в ее материнском сердце. Она была готова на все ради своего ребенка и выполняла все просьбы Ван Канджина. Никто не должен знать, что ваш сын жив, иначе придется вернуть все страховые деньги. Я их все потратила на ремонт магазина. Я об этом и говорю никому ни слова. «Что же мне делать?» «Только то, что я скажу». Следователь пообещал, что сам обо всем позаботится и даже брал пару раз у нее на это деньги. Но и хозяйка не сидела сложа руки, несмотря на свой возраст. «Как бы я хотела увидеть его? Хотя бы издалека!» Однажды на эту просьбу следователь ответил «Хорошо, один раз я устрою вам встречу». Хозяйка магазина рассказала, что действительно видела сына. Он стоял вдалеке, одетой в ту самую куртку. Но видела она только его спину. Даже этого было достаточно, чтобы душа матери не выдержала. «Сынок!» – закричала она в темноту. Но помин не обернулся и ушел куда-то вдаль. Теперь женщина точно знала, что ее сын жив. Следователь рассказывал, что старик Ким угрожает ее старшему сыну и что он видел их на улице. «Он ему угрожал!» Старик Ким стал шантажировать хозяйку магазина тем, что знает правду про ее сына. «Какая прекрасная погода. Как поживает ваш старший сын?» Она всегда одинаково реагировала на его вопросы. «Какой сын? Он же умер. Корабль затонул». Старик Ким продолжал, поглядывая краем глаза на хозяйку. «Правда? Вы уверены?» Хозяйку это очень раздражало, и она выходила из себя. «Сумасшедший! Чтобы ты сдох!» Вскоре старик Ким действительно умер. В ту ночь Ван Каньжин позвонил хозяйке и сообщил новость, а потом добавил, что убийца, скорее всего, ее сын. Руки женщины тряслись, еле удерживая телефон. Полицейский сказал, что помимо забыл на месте преступления одну вещь. Он говорил о книге. Следователь знал о ее существовании. Старик Ким всем жителям деревни рассказывал о своей книге, вызывая у людей раздражение. «Заберите, пожалуйста, ту книгу». Хозяйка магазина тут же просилась исполнять просьбу Ван Каньжина и помчалась к дому Кима. Книги она не нашла, ведь ее уже забрала тетушка Ян Сун-И. Когда следователь спросил, нашлась ли книга, хозяйка побоялась сказать правду. Она соврала, что книга у нее. В это самое время ни о чем не подозревающий Соломон начинал мне помогать. Потом ему, естественно, обо всем рассказали – и он принял решение выйти из игры, оставив меня одного. И хозяйка магазина, и Соломон действовали под давлением. «Соломон, она точно у тебя». Детектив заводил разговор о книге при каждом удобном случае. Он утверждал, что надпись «Он и сейчас живет среди нас» представляет опасность. Люди, которые не знают историю с пропавшим без вести сыном хозяйки, решат, что эти слова о настоящем преступнике, который прячется где-то в деревне. Те же, кто помнит старшего сына хозяйки, могут увидеть здесь послание, что он не погиб. А убийство старика Кима, который хранил книгу, могло вызвать еще больше подозрений. Ван Канджин хорошо это понимал и постоянно напоминал хозяйке и Соломону о необходимости тщательно следить за этой ценной уликой. Из комнаты вышел Соломон, который слышал весь разговор и подошел к нам. Лицо его было мрачнее тучи. С моей точки зрения, все это подстроил Ван Каньжин. Если бы убийцей был мой брат, он бы не оставил там книгу. Он и сейчас живет среди нас. Это, конечно, очень неоднозначная фраза, но она снимает все сомнения. Мне кажется, ее специально оставили на самом видном месте. И у того, кто ее оставил, был конкретный план. План? План связать нас по рукам и ногам. С тех пор, как мама якобы взяла книгу, Мы находимся под постоянным давлением. Но замысел преступника был в другом. Чего же он хотел? Я не знаю. Сейчас Каджин полностью контролирует ситуацию. В моей голове сложился пазл. Кто-то хотел, чтобы преступником считали старшего сына хозяйки. Но мы докопались до правды. Это точно не он. И теперь оставалось только найти настоящего убийцу. Мы решили думать и действовать как преступник. Всем было понятно что убийца использовал старую куртку Сун-Памина, чтобы отвлечь внимание тетушки Ян Сун-И. Но она наверняка видела его лицо. Конечно, никто не мог дать гарантий. И потом могло выясниться, что она видела лишь его силуэт. И то только со спины. Но тетушка Ян Сун-И знала, кто убийца. И сказала, что через 4 дня выступит с этим заявлением в суде. Мы решили сказать следователю, что книгу сожгли. И хозяйка магазина позвонила ему. «Зачем вы ее сожгли?» – донесся из телефонной трубки голос следователя. Ян Сун И сказала, что мой помин не убийца. «Что за бред? Он сам мне сказал, что убил старика Кима». Ван Канджин говорил совершенно уверенно, поэтому хозяйка решила схитрить. Ян Сун И сказала, что видела преступника той ночью. Что она видела? Лицо убийцы. В ту ночь она была в доме старика Кима. Сначала она увидела лицо человека, который задушил старика. А потом забрала книгу. Когда Ян Сун-И сказала, что мой сын не преступник, у меня гора с плеч упала. Но самое важное. Ян Сун-И узнала убийцу. Она его узнала? Да. Сказала, что мы тоже его знаем. Кто это? Я тоже не знаю. Представляете, он поделал походку моего сына. Услышав это, следователь растерялся. Он прервал разговор, сославшись на большую занятость и отключился. Мы ожидали такой реакции. Мы все находились в большой опасности. В один из дней тётушка Ян Сун И чуть было не пострадала. Она рвалась выступить в суде за правду, а мы были готовы обеспечить ей безопасность, потому что понимали, что убийца пойдет на все, чтобы не дать ей заговорить. Наши предположения оказались верны. За день до суда следователь напал на тетушку. В ту ночь мы спрятались в ее доме. В какой-то момент мы услышали, как открылась дверь, И кто-то вошел в дом. Но когда незнакомец попытался ударить тетушку, мы вбежали в комнату. Мы продумали все заранее. К запястью тетушки Ян Сун И привязали веревку, а другой конец, прикрепили колокольчику на потолке. Завидев опасность или услышав подозрительный шум, она могла позвонить в колокольчик. Поэтому, как только в доме появился преступник, тетушка изо всех сил замахала руками. Мы тут же с криками вбежали в комнату. Убийца пришел в замешательство от звука колокольчика. Пока он пытался собраться с мыслями, остановившись на полпути, я смог повалить его на пол. Таньчжу от волнения пронзительно закричала. Преступник не ожидал такого сопротивления. Он отталкивал нас, пытаясь убежать. «Куда ты собрался?» Тетушка Ян Сун-И включила свет, и мы разглядели лицо преступника. Соломон оказался прав. Как мы и предполагали, это был следователь Ван Каджин. Он пытался спрятать лицо, но было поздно. Мы его увидели. Я держал детектива за ногу, не позволяя вырваться, поэтому он со всей силы пнул меня. Было очень больно, но я только сильнее схватил его и укусил. Следователь вскрикнул и скрутился от боли. В этот момент Соломон набросился на него и схватил за горло. А Танджу ткнула пальцами в глаза преступнику. Казалось, она испытывала наслаждение от его криков. «Я понимал, что он убийца» но на какое-то мгновение мне стало его жаль. Мало того, что это было больно, так еще из ее грязных рук в глаза попадут микробы. Даже если он выживет, зрение точно испортится. «Я ничего не вижу», – казалось, Ван Каньджин схлипывает от боли. Соломон воспользовался его слабостью и стал душить сильнее. «Сволочь! Я знал, что когда-нибудь и у тебя будут проблемы. Как ты мог выдать себя за моего брата?» Соломон со всей силы, сдавил горло детектива, и тот перестал двигаться. В их давнем противостоянии следователь проиграл. Мы вызвали полицию. Ван Каньжин впервые в жизни ехал в полицейской машине на заднем сиденье. Он пришел в дом тетушки Ян Сун И, чтобы не дать ей выступить в суде, но оказался пойманным с поличным. После его ареста стало понятно, что произошло в ту ночь. В ночь убийства. Старик Ким давно шантажировал следователя. Тот был азартным игроком и постоянно играл в карты, но чаще всего проигрывал. За деньгами он приходил к старику Киму, предлагая ему купить какую-нибудь вещь. Но старик назначал очень низкую цену. Старик частенько приторговывал краденым, и он знал слабое место следователя. Что если государственный служащий будет замечен в пристрастии к азартным играм? Но детектив все равно шел за деньгами к Киму потому что банки уже давно перестали выдавать ему кредиты. Ван Каджин пришел к нему с документами на все свое имущество. Они заключили договор о продаже земли и дома. И следователь наконец-то получил свои деньги. Но тут в дело вмешались слухи. Слухи о модернизации деревень. После того, как депутат, продвигавший эту идею, был арестован по подозрению в коррупции, программа развития перешла в активную фазу что привело к росту цен на землю и недвижимость в этом районе. Не обошли стороной эти тенденции и имущество следователя. Теперь все стоило в пять раз дороже той цены, которую ему заплатил старик Ким. Детектив даже сделал попытку выкупить все обратно по прежней цене. Но все было тщетно. «Что упало, то мое. Ты продал. На этом конец сделки. Внимательнее надо быть». Старик Ким своими разговорами приводил Ван Канджина в бешенство и его терпение постепенно приближалось к своей крайней точке. Поэтому первым, кто желал смерти старику Киму, был именно следователь. И где-то в это же время детектив получил вещи без вести пропавшего сына хозяйки. Приносим извинения за задержку, просьба передать родственникам. Следователь оторвал записку с текстом, приклеенную к коробке, и посчитал для себя большим везением то, что посылка попала именно к нему. Он открыл посылку. Там лежало несколько вещей, принадлежавших когда-то старшему сыну хозяйки магазина. Теплая куртка, ботинки и банковская карточка. Глядя на это, детектив строил в голове коварные планы, выбрав тактику старика Кима – сыграть на человеческих слабостях. Ван Канджин заявил, что не будет забирать документы на землю и потом чуть слышно добавил «Никак не могу поверить, но старший сын хозяйки магазина вернулся». Реакция старика последовала незамедлительно. Что? Он вернулся? Это ты о чем сейчас? Говорю как есть. Случайно встретил его на улице ночью в нашей деревне. Так детектив сообщил Киму, что их, когда-то пропавший без вести сосед, вернулся. Рассказал, где его встретил и во что тот был одет. План сработал. Следователь начал издалека, но потом резко перешел к самой сути. Знаток тонкости игры на человеческих слабостях старик Ким тут же сделал пометку в своей книге «Он и сейчас живет среди нас». Дальше Ван Каньжину требовалось заставить хозяйку магазина поверить, что ее сын жив. Для этого он иногда снимал небольшие суммы денег с его карты, которую нашел в кармане куртки. Подобрать пин-код особого труда не составило. Это был день рождения самого владельца карты, который не отличался особой оригинальностью. Визит хозяйки не заставил себя долго ждать. Очень скоро она уже сидела в полицейском участке с огромным количеством вопросов и сомнений, спрятанных где-то в глубине ее души. Следователь начал разговор первым, будто готовился к ее приходу. «Он жив. Я его видел. Дальше случилось все то, о чем я уже рассказывал». Детектив обманул несчастную женщину, переодевшись в одежду ее сына, а потом настроил против нее старика Кима. Тот, в свою очередь, начал угрожать хозяйке, а она, охваченная радостью от возвращения сына, стала желать ему смерти. Завершив все эти приготовления, Ван Каньчжин планировал воспользоваться одеждой из той самой коробки и, выдавая себя за сына хозяйки, прийти ночью в дом старика Кима и убить его. Найти свой договор о продаже земли и дома, а потом скрыться. Амбарную книгу он оставил намеренно, чтобы привязать к себе бедную женщину. Покончив совсем, он позвонил ей и сказал: Ваш сын убил старика Кима. После этих слов он добавил, что она больше его не увидит. Хозяйка магазина согласилась на все условия следователя, только бы он позаботился о ее сыне. Правда, кое в чем он все-таки просчитался: Не стоило показываться тетушке Ян Сун-и. Ван Каньжин хотел сделать ее свидетелем. Свидетелем, который заставит всех поверить, что убийца Это сын хозяйки магазина. Но план не сработал. Она видела одежду, которая ему принадлежала, но не сказала, что видела именно помина. Тетушка забрала с места происшествия книгу и спрятала ее у себя. Ситуация выходила из-под контроля. Следователь даже как-то спросил украдкой у хозяйки магазина. «А вам Ян Цун И ничего не говорила?» Немного растерявшись, хозяйка спросила. «Нет». «А должна была?» «Нет». Детектив, конечно, ждал другого развития диалога. Потом, когда тетушка Ян Сун И заявила, что видела убийцу и планирует выступить с этими показаниями в суде, ситуация резко изменилась. И теперь Ван Канджину приходилось защищаться. В этом спектакле с убийством лишь один раз детектив занервничал, когда он, выходя из дома старика Кима, попался на глаза тетушки Ян Сун И. Изначальный замысел был направлен на то, что Ян Сун-И увидит его в одежде помина и решит, что он сын хозяйки магазина. Поэтому Ван Каньжин попытался повторить походку помина. Он, конечно, очень переживал, что его все равно узнают. «Это я, Ян Сун-И». Неожиданно тетушка направилась в его сторону. Детектив даже решил для себя, что если Ян Сун-И не остановится, ему придется самому остановить ее. Спасла тетушку деревенская дворняга которая неожиданно появилась из ниоткуда и начала лаять. «Собака спасла мне жизнь». В своих свидетельских показаниях тетушка упомянула, что очень благодарна той собаке, а потом рассказала и о щенках. Раньше, бывало, дашь ей еды, она тут же съедала, не отходя от места. А теперь хватала и убегала. Как оказалось, она кормила своих щенков. Тетушке даже захотелось забрать все семейство домой, но она не стала этого делать. «Почему передумали?» На мой вопрос тетушка Ян Сун И ответила так. «То, что ты действительно любишь, тебе не принадлежит. У всех должна быть свобода. Поэтому я хотела, чтобы собака оставалась там, где она действительно счастлива со своими щенками». Танджу была словно шокирована этими словами. Мы решили все вместе отправиться к тому месту за холмом, где жила лохматая семейка. У них все было хорошо. Странным было только выражение лица у Танджу. До того, как мы поймали настоящего убийцу, я сказал, что готов взять на себя ответственность и решить проблему с арестом сестры, но взамен попросил отправить меня обратно в детский дом. Как я и хотел, как мы все хотели, преступник был пойман. Таньжу удалось избежать и суда, и тюрьмы. Новость о поимке преступника появилась даже в местной газете, но не вызвала большого интереса у читателей. Никого не интересовала история про убийство их соседа на почве бытового конфликта. Все хотели продолжения истории про серию убийств, совершенных психически больным ребенком. Таньжу так и осталась в их головах убийцей, несмотря на то, что дело было раскрыто. Но Таньжу не переживала по этому поводу. Это наша реальность. Я очень разозлился на эти слова. Но ведь ты же не убивала. Незадолго до нашего разговора Я кое-что узнал о моей сестре. Она меня опять обманула. Я очень переживал из-за ее здоровья. Я понимал, что она смертельно больна, но все равно хотелось найти способ ее спасти. Какое-нибудь лекарство, которое продлит ей жизнь хотя бы на сутки. Я открыл третий ящик ее стола, достал медицинское заключение и позвонил в больницу по номеру, который был там указан. «Добрый день. Вам звонит член семьи пациента, у которого рак». У нас есть ваше заключение. Как можно попасть к вам на лечение? Назовите, пожалуйста, регистрационный номер и год, когда вы проходили лечение. Я не нашел, что ответить, потому что в заключении не было указано этой информации. Простите, но здесь это не указано. Это исключено. Это точно наше заключение? Да, здесь указано название вашей больницы. Давайте проверим. На бланке просвечивается наш логотип в виде дерева. «Нет, такого не вижу». «Значит, это подделка. На наших бланках есть номера и логотип. Сожалею, но ваше медицинское заключение выдано не нашей больницей». У меня затряслись руки. «Как такое может быть?» Заключение о диагнозе было не настоящим. Я положил трубку и тут же побежал в гостиную. Размахивая документом, я обратился с вопросом госпоже нам и ее мужу. «Посмотрите». Она опять врет, обманула меня, сказав, что смертельно больна. Ни один мускул не дрогнул на их лицах. Казалось, они все это знали. Людям с таким психическим расстройством свойственно столь бессовестно врать. «Не ты первый», — фраза госпожи Нам многое объясняла. «Значит, я был не первой жертвой Таньжу. Только остальные давно сбежали. Все, кого усыновила эта семья, — сбежали от этой сумасшедшей из-за ее дикого желания быть в центре внимания. Семья, конечно, не могла знать все. Им была доступна лишь верхушка айсберга. Это было не просто психическое расстройство. Она была больной и патологически лживой эгоисткой. Потом Таньжу призналась во всем. И если говорить о характере моей сестры, то здесь необходимо сделать акцент на шести годах, проведенных с наемной убийцей. У ребенка не было нормальных условий для развития, не было детства. И это полностью моя вина. Так заговорила госпожа Нам в тот день, когда ту женщину арестовали. Пак Тугён, та самая женщина-киллер, оказала огромное влияние на характер Таньжу. Это не означает, что она сделала ее психопаткой, нет. Таньжу родилась такой. Но то, что она сделала ее абсолютно одиноким человеком, было неоспоримо. Таньжу получила не только диссоциальное, но и истероидное расстройство личности. Она была абсолютно одинокой в этом мире. Пока остальные заводили друзей, Таньжу была предоставлена сама себе. Пакту Гён не было до нее никакого дела. Но как только ребенок попадался на глаза своей няне, сразу появлялся и интерес, и забота. И та выходка с цветочным горшком, в котором были спрятаны деньги. Маленькая Таньжу ходила с этой пачкой денег по улицам, только чтобы привлечь внимание к себе. Но ее благие намерения не получили должного отклика в сердцах взрослых. Более того, во время ареста Пакту Гён пообещала ей отомстить. Внимание к себе Танджу хотелось больше, чем убивать. Ей очень не хватало любви. Родители были очень внимательны к дочери, но она не могла избавиться от привычки требовать к себе внимания всеми возможными способами. В это время... На свет появился Танджун. Мальчик умер. Он перевернулся во сне и задохнулся. В состоянии шока госпожа Нам промотала безумолку. «Кто мог это сделать?» Госпожа Нам наклонилась к дочери. «Это ты сделала?» Танджу дождалась внимания и интереса к себе. Она кивнула головой, не понимая, что происходит. Родители повезли ее в больницу. Так они встретились с профессором Кимом. Это был очень тщеславный человек. Он больше смерти ненавидел свою работу врачом в деревенской больнице, где вряд ли мог сыскать себе славу. Еще обучаясь в институте, где была сильная конкуренция, стало понятно, что для хорошей жизни нужно что-то из себя представлять. Работа в деревенской больнице не давала ничего, кроме ощущения собственной неполноценности. Профессор Ким очень хотел славы и признания за рубежом. И именно к такому человеку попал наш молодой пациент с психическими расстройствами. Профессор сразу же провел диагностику. К слову, он делал ее первый раз в жизни. По правилам, ее должен проводить клинический психолог. Но в штате больницы такого не было. Профессор удивленно смотрел на девочку, мечтая в глубине души, чтобы она оказалась пациенткой с очень редким заболеванием. Обрадавшись такому вниманию к себе, Таньжу отвечала на все вопросы только то, что хотел услышать профессор. Как результат... Получилось настоящее чудовище. Пациентка добилась максимального интереса к своей персоне. А профессор теперь смотрел на нее как на средство к достижению своего профессионального успеха. Танджу постоянно подыгрывала профессору, чем стимулировала его гнусные желания. В конце концов, он решил отвести ее за границу в качестве подопытного кролика. Он планировал сделать из нее объект исследований, тема которым будет... Исследования взаимоотношений лечащего врача и пациента с нарушенной психикой. В этом и заключался предлог их совместного отъезда за границу. Когда они выезжали на скоростную трассу, профессор обнаружил, что ни билетов, ни паспортов в его кармане нет. Он попросил Таньжу поискать их в машине: Посмотри там внизу, сказал профессор, держа руль. За окном шел дождь. Таньжу наклонилась и посмотрела в бардачке, но вдруг заметила на полу что-то блестящее. Это была какая-то блестка, когда-то прицепившаяся к одежде профессора, но только не для пациента с диссоциальным расстройством. Паранойя и одержимость сделали свое дело. Блестящий предмет надо было обязательно достать. Пробираясь к своей цели, Таньжу сама не заметила, как задела профессора, который в такой дождь и плохую видимость не смог справиться с управлением и врезался в грузовик. Таньжу отделалась легким испугом, потому что весь удар принял на себя профессор. Он очень сильно пострадал в аварии, на нем живого места не было. В результате профессора Кима доставили в больницу с многочисленными травмами, а его спутница отправилась домой к родителям. На следующий день семья собиралась в больницу навестить профессора. Танджу взяла с собой билеты и паспорта, которые нашла в машине. Она хотела их вернуть, но только полезла за ними в сумку, как больной бросился бежать уверенный, что ему хотят причинить вред. Но вряд ли он планировал убежать так далеко, падая с 12 этажа. Так и закончилась история профессора Кима и его пациентки. Но оставалась еще история про задушенных кур и отравленных головастиков, поведанная нам самой Таньжу. Кур в курятнике убивал дедушка. Он очень любил традиционный куриный суп, поэтому и таскал из курятника кур, притворяясь, будто я их убиваю. Сам готовил себе суп и все съедал. Что же касается головастиков, которых я отравила химикатами, то это все было ради них». «Как ради них?» Отец начал пить какое-то лекарство в коричневой бутылочке. Я спросила, что это. Папа ответил, очень полезная для здоровья штука. Оказалось, это была виагра. Взрослый мужчина не смог сказать дочери, что это были за таблетки. Таньжу решила, что это биологически активные добавки так же, как и химические удобрения, хранящиеся в сарае. Благие намерения сделать так, чтобы все головастики выросли и стали лягушками, обернулись трагедией. Тогда еще вопрос про рыболовную сеть и булыжник в коробке. А, это… Казалось, ей неловко про это рассказывать. Но Таньжу все равно продолжила отвечать на вопросы. Дедушка на речке ловил рыбу сетью, а булыжник нужен был для черепахи. Дедушка, конечно, был еще тот эгоист, он очень любил свою внучку. Каждый день приносил с рыбалки то черепаху, то птицу, то краба. Но девочка, в силу своих особенностей, долго о них заботиться не могла и всех убивала. «А их могилки это ты сделала?» В ответ на мой вопрос Таньжу лишь покачала головой. «Я не настолько дотошная. Это сделал дедушка, который верит в переселение душ». «Точно. Госпожа Нам как-то говорила про это. А усыновлённые дети? это просьба с поиском жертвы я просто очень хотела внимания Наемный убийца Пактуген, всю жизнь просидевшая в одиночестве со своим параноидальным расстройством сделала таньжу такой же она конечно же была странной в своих психических отклонениях, но больше всего на свете хотела заботы и внимания поэтому готова была на любые поступки, если они приносили желаемый результат. если убить человека, то от него точно не дождешься никакого внимания. Иногда мне казалось, что Таньжу настоящий дьявол. Даже в молитве «Отче наш есть строка, и не веди нас в искушение, что ее вовсе не останавливало и не мешало придумывать для людей все новые и новые испытания. все Всеприемные дети, оказавшись в этой семье, не выдерживали давления и очень скоро просили отвести их обратно. С таким чудовищем жить невозможно, дети, все как один, покидали дом с этими словами. Поэтому ее задание Найти для нее идеальную жертву было только ради того, чтобы я не допускал даже мысли о возвращении в детский дом, а постоянно думал только о ней, пусть и в озлобленном состоянии духа. Она нисколько не переживала о смерти старика Кима и спокойно наслаждалась жизнью в камере, ничего не боясь, уверенная, что правда откроется и ее выпустят. Я сидел и не мог собраться с мыслями. Последние угольки теплых чувств к ней догорали в моей душе. Танджу ходила туда-сюда по комнате, словно ждала от меня какого-то решения, а я не мог даже смотреть на нее. Мой приговор для тебя ⁇ смертная казнь. И он приведен в исполнении». Это был мой ответ на всю ее исповедь. С этого момента я не хотел иметь с ней ничего общего. Я не отвечал на ее вопросы. Я даже избегал ее взглядов. Истерики и паранойя сделали свое дело. Ей сложно было начать разговор. Но и ждать, когда его начнут другие, тоже было непросто. Но у меня не было никакого желания входить в ее положение. Так проходили дни. Однажды нас посетил неожиданный гость. «Йо, Нин, выйди на минутку». Я вышел во двор и увидел маму. Она пришла забрать меня. Спустя 6 месяцев моего пребывания в этой безумной семье. Она сказала, что не могла прийти раньше, так как попала в крупную автомобильную аварию. Несколько лет она не могла забрать меня из детского дома. После выписки из больницы мама узнала, что меня усыновили. Она уже отчаялась меня найти, но потом появились статьи в газетах про сумасшедшую малолетнюю убийцу и мой ролик в интернете. Сначала у меня был только один зритель – Соломон, а потом их стало более 60 тысяч. И среди них была мама. Она меня сразу узнала. «Вот так я и нашла тебя». «Мама». Я бросился к ней в объятия с вопросом. «Почему именно сейчас?» Тэньчжу, глядя на мои объятия с мамой, вдруг вспомнила про нашу деревенскую дворнягу и ее щенков. А потом и слова тетушки Ян Сун И. «Те, кого ты любишь, не твоя собственность». «Отпусти. Позволь быть там, где им хочется. Поэтому я желаю этой милой, мохнатой семейке счастья там, где они есть». Тэньчжу... Решила отпустить меня. Приемные родители тоже не настаивали. У нас была своя договоренность. Я собрал вещи, и мы вышли из дома. Я ни разу не обернулся. Это удел слабых. Мы шли молча, никто ни о чем не спрашивал. Это была прогулка, уже никак не связанная с прошлой жизнью. По дороге мы встретились с собаку со щенками, и я сразу вспомнил о Таньжу. Она сказала мне. Если однажды ты не придешь в отдел дегустации готовой продукции, где тебя привыкли видеть каждый день, продавцы будут по тебе скучать. Получается, их к бездомной собаке все привыкли и рады видеть ее каждый день. Я начал понимать смысл этих слов. Узнав человека, ты начинаешь скучать по нему после расставания. Я усмехнулся себе под нос. Идиотка, каких еще поискать? Мне захотелось накричать на Таньжу. Я очень злился на нее за все ее выходки и издевательства. Но вдруг подумал, а кто теперь будет рядом с ней? Дедушка болен, родители заняты целый день своими фермерскими делами, а ведь она больна. Но потом отпустила, и я решил, что это уже не мое дело. Мы прибыли на автовокзал. Никто из этой семейки не отправил мне ни одного сообщения. Мама разговаривала по телефону, а я методично пинал спинку впереди стоящего кресла. Мужчина обернулся и сделал мне замечание, на что я тут же извинился. По разговору мамы я понял, что у нее появился мужчина. Она теперь была не одна. Закончив разговор, она встала с места. «Я схожу за билетами. Подожди меня здесь». Прошло достаточно времени, но она не возвращалась. Наверное, очередь в кассу большая. Я же сидел в интернете и вдруг увидел срочную новость. Указ президента о помиловании 86 пожизненно осужденных. Я открыл эту статью. Меня словно вела какая-то сила, и я стал просматривать список освобожденных. Здесь было знакомое имя. Пак Туген выходила на свободу. Наемная убийца, пообещавшая отомстить. Я вспомнил ее угрозы о том, что она это так не оставит. Семья была в опасности. В деревне только они знали, что Пак Туген была серийным убийцей. И сейчас было самое подходящее время, когда эта мрачная, съедаемая изнутри горечью поражение женщина могла осуществить задуманное. Я не на шутку испугался. Но тут пришла мама. В руках она держала два билета. Мы направились к автобусу, который шел до Сиула, и я уже готов был подняться и занять свое место, но остановился. «Мама». «Я не могу». Я посмотрел на нее. «Все замечательно». Я люблю тебя больше всех на свете. Но в этом мире есть человек, который больше всех любит меня. И ей нужна помощь. Мне придется пробыть рядом с ней какое-то время. Я буду звонить тебе каждый день и буду приезжать каждую неделю. Но пока все не уляжется, я должен быть рядом с ней». Мама молча выслушала меня, слегка улыбнулась и сказала, «У нашего мальчика появился дорогой для него человек». Я всегда знала, что ты вырастешь хорошим человеком, и вокруг тебя будут дорогие твоему сердцу люди. Я очень люблю тебя. Но любить – это значит отпустить и позволить сделать так, как хочет любимый человек. Я отпускаю тебя. Извиняться не надо. Спасибо, что был честен со мной. Слова мамы были очень похожи на те, что говорила нам тетушка Ян Сун-И. Мне даже захотелось ее увидеть. Мама, я люблю тебя. Я обнял маму. Потом поправил шнурки и помчался к дому Таньжу. Вокзал, лес, все было знакомо. К тому же обратный путь всегда кажется короче. Но не в этот раз. Все, казалось, шло очень медленно. Время было не на нашей стороне. Пак Туген уже вышла на свободу. Найти адрес Таньжу ей не представляло особого труда, потому что он был в газетах. В общей сложности она потратит на этот день. Я должен был оказаться дома раньше и защитить Танджу. Она и правда ходячая катастрофа.